«Здесь выращивали большую часть пшеницы, проса и риса, производимых в стране». «И ты должен обрабатывать эти поля», — добавил он. Профессор, который взял на себя роль штурмана, сидел на заднем сиденье вместе с Элизабетой Ковальски, а Лука расположился позади всех и был занят тем, что полировал свои кинжалы. «Здесь налево», — скомандовал Мастерсон. Розауро вывернула руль, джип свернул и, разбрызгивая потоки воды, выбрался из колеи, превратившиеся в два полноводных ручья. В течение всего пути дождь то начинался, то заканчивался. В переводе с персидского название пинджа позначало «пятеречие». Грей посмотрел в темнеющее небо. Надвигалась ночь. Облака ползли низко. Наверняка до того, как стемнеет, им предстоит еще раз попасть под дождь. «Вон там, впереди!» — проговорил Мастерсон.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 Этот образ был выбран потому, что в переводе с санскрита слово «чакра» означает «колесо». Говорят, что он символизирует колесо цыганской кибитки, кочевую жизнь вашего народа и его индийские корни. Однако издавна ходят слухи о том, что этот символ имеет более глубокие и древние корни, связанные с цыганскими племенами. Пока другие спорили о том, какое все это может иметь значение,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 Из дверей были выброшены веревки, и раньше, чем их концы долетели до земли, по ним заскользили черные, обвешанные оружием фигуры в шлемах. Им ни за что не добежать до машины. 20 часов 38 минут. Припять, Украина. Николай закрыл сотовый телефон. И так одной проблемой меньше. Он пошел по коридору к залу приемов.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 Затем круг вооруженных людей начнет сжиматься, неся смерть каждому, кто окажется в лабиринте кривых улочек. Грей понимал, единственным спасением для жителей поселка мог быть побег его группы, которая отвлечет охотников на себя. Сделать это нужно до того момента, когда кольцо сомкнется. Он протянул руку назад, где стояла Розауру. Ключи! Ключи упали ему в ладонь. Однако у Розауру была для него еще одна плохая новость.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 Оно неслось по направлению к холмам, таща за собой телегу, с которой сыпались куски горящей ветоши и прочей дряни. Грей мотал в разные стороны, и он крепко держался за ось телеги, стараясь не попасть под огромные деревянные колеса. Наконец, Волл с телегой достиг холмов и на полной скорости форсировал сточную канаву. В тот же миг Грей отпустил ось телеги и плюхнулся в канаву, наполненную дождевой водой и нечистотами.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 Выбив колесами в воду из огромной лужи у подножия нового холма, Грей резко свернул направо и погнал джип по мокрой долине. «Теперь налево и вдоль забора!» — крикнул Эйб. «Какого еще забора?» Езда в сумерках и с выключенными фарами давала мало возможностей что-либо рассмотреть. Если бы было светлее... Над ними пролетел вертолет, ощупывая землю лучом прожектора. Это было совсем не то, чего хотелось бы Грею... Однако прожектор вертушки в данном случае оказался полезен, поскольку осветил тянувшуюся впереди ограду из дикого камня. К сожалению, он осветил и их машину. Загремели автоматы. Пули ударили в воду и в багажник машины. Не тормозя, Грей достиг ограды и резко свернул налево. Даже несмотря на четыре ведущих колеса, зад внедорожника занесло на скользком покрытии из грязи и воды. Однако протекторы тут же снова вцепились в землю, и они, выбравшись из воды, понеслись вверх по склону нового холма. Вертолет сделал широкий разворот, однако луч прожектора не выпускал «Мерседес» из пятна яркого света, следя за всеми его перемещениями. Оказавшись на вершине холма, автомобиль на несколько секунд взлетел в воздух, а потом приземлился с такой силой, что у Грея щелкнули зубы. У подножия холма раскинулось темное море, разделившее серый ландшафт. Но это была не вода, а масса деревьев. «Манговая роща», — сообщил Эйб. «Очень старая ферма, очень старые деревья. Ее возделывали многие поколения моей семьи». Грей направил внедорожник в сторону темной рощи. Луч света последовал за ним. Автоматный огонь возобновился, но Грей вел машину зигзагами, делая прицельную стрельбу невозможной. В них больше не попало ни одной пули. И вот, взревев напоследок мотором, их машина влетела в манговую рощу. Деревья здесь росли идеально ровными рядами, их ветви образовывали непроницаемый свод. Они стали невидимы для убийц с вертолета. Поняв это, те выключили прожектор, и воцарилась кромешная темнота. Грей сбросил скорость, но не остановил машину, сделав еще несколько поворотов и проехав некоторое расстояние перпендикулярно их прежнему курсу. Стук вертолетных лопастей затих, но Грей продолжал ехать, как беглый преступник, мчащийся вглубь кукурузного поля. «Насколько велика эта роща?» — спросил он, пытаясь рассчитать, как долго им удастся прятаться здесь. «Более десяти тысяч акров!» Да, это кукурузное поле было очень большим. Теперь, когда опасность миновала, все перевели дух и стали устраиваться на сидениях поудобнее. Разауро наклонилась вперед. Есть еще одна причина, по которой Эйп настоял на том, чтобы поехать с нами. Какая же? Она подняла руку с монетой, зажатой между большим и указательным пальцем. Это была греческая монета с символом чакры на обратной стороне. Разаура указала на изображение храма. «Он знает, где находится это место!» Грей посмотрел в зеркало, а Абхибханджи сидел рядом с Лукой, и даже в темноте было видно выражение страха на его лице. Грей вспомнил, что ответил индус на вопрос о том, куда отправился отец Элизабет, покинув поселок. «Вгиблое место».